четыре сорок п е р в матьер огни йоги и в то время, когда обычность течет своим чередом, во внутреннем мире ученика идет своя особая внешне неприметная, но чудесная, изумительная жизнь, только малая доля ее доступна сознанию, остальное до времени скрыто, и только во сне, когда тело спит, а дух погружается в условия наземного мира, некоторые проблески той жизни удается уловить. удержать и проснувшись перенести в бодрствующее дневное состояние. Главное существование ночью. Треть жизни проходит во сне, но как мало людей, использующих время сна для сознательной жизни в надземном. При постоянном внимании к посылаемым знакам можно начать обогащать свои накопления явлениями высшего мира.